Глава 20. Серебристый. Риль. Я всхлипнула. Ноги сделались ватными. Если бы Рес вовремя не подхватил, рухнула бы на пол. Почему? Эльзин ведь такая? Не знаю. Самки и непредсказуемы. Вспышки агрессии, непочинения, буйное поведение. Потому их так опасно приручать. Она не могла это сделать без причины. Не могла. Эльзи не такая. Кто-то или что-то спровоцировали ее. упрямо твердила вслух самой себе. Как бы там ни было, но тебе нельзя идти сейчас. Яд игвы еще не вывелся из организма, и еще особое распоряжение Вэйра Дайрона, где Кейнекери никого не пускать. Пояснил Рэс, подхватив, чтобы не упало, он продолжал держать меня на руках, а я прильнув голому красному торсу тихонько всхлипывала. Тебе совсем не интересно, кто из твоих сородичей пострадал? Осторожно поинтересовался он. Это ведь Дин Сэм, так? «Только они могли находиться в загонах. И погиб, скорее всего, Дин», — глухим голосом высказала предположение я. «Я права?» «Абсолютно». «Какие шансы у Сэма?» «Никаких». Я закрыла глаза, позволяя слезинкам катиться по щекам. Горло подкатил ком. «А кто из ребят?» «Майк. Охотник. Ему не составило труда выловить десяток игвов и притащить их в поместье. Я вспомнила парня». Кажется, он претендовал на место в моей постели, отшила его сразу, стоило ему заикнуться об этом. Неужели это месть? Он обрек меня на мучительную смерть всего лишь из-за того, что я ему отказала, не похоже. Я мало общалась с Майком, но даже тех крох информации, что о нем знала, достаточно, чтобы понять. План с Игвом слишком тщательно был продуман и воплощен в жизнь. Если бы не случайность, у убийц все получилось. Но вот у Майка мозгов не хватило бы провернуть все. Да и в сарайчик для логов не каждый мог попасть. Тот же Майк и не мог. Его обязательно кто-то да увидел. А раз так, у него был сообщник. Или сообщница. Немного успокоившись, озвучила мысль Рессу. «Соображаешь», — уважительно оценил Красный. «Есть идеи по поводу того, кто это может быть?» «Не знаю. Я уже никому не верю и не представляю, кто меня ненавидит настолько, чтобы убить». «Хм, зачем ненавидеть? Достаточно того, если...» я... Достаточно того, если перешла дорогу или помешала планам. Единственный, кто приходит на ум – Ирма. Она недавно приходила ко мне, угрожала. А тут эта метка и… Нет, не согласился демон. Дамочка слишком боится за свое место. Это во-первых. А во-вторых, не могла она все подготовить так быстро. И не будет человечка так рисковать. Они с хозяином близки. Для сильного ментала считать мысли или сильные эмоции проще простого. Вейер Дайрон раскусил бы ее на раз – «Ясно». Ирму вычеркиваем. «Думаю, Крэлу-Мати и Луфу тоже можно не учитывать. Я с ними не ссорилась. Экономка, конечно, строга со мной, но не более, чем к остальным. А Луфе это просто не нужно. Остаются Дарья и Азалис». «И кто же из них? Тихоня или подружка?» Ехидно усмехнулся Красный. «Кого выберешь?» «У Азалис есть повод для недовольства. Она хотела встречаться с Сэмом, а я пообещала, что не буду претендовать». Потом получилось так, что мы решили быть вместе. Но ведь все случилось в сарайчике, где работает она сама. Зачем так подставляться? А за первое на кого подумают? Мне нравится ход твоих мыслей. Продолжай. Думаешь, это Дарья? Но зачем? Мы ведь практически не общались. Они с Дином хорошая пара. Были. С Дином, говоришь? Насторожился Рэс. А вот это уже интересно. Если предположить, что это Дарья причастна, она как-то должна была протащить на территорию поместья Игвов. Теоретический Дин мог помочь ей с этим. Он не охотник. Не мог знать, что твари весьма специфично пахнут. Не удивлюсь, что Эльзин растерзала его именно потому, что работник пропах раздражающим запах болотного выползня. Рэс, зачем им это, не понимаю. Зато мне кажется, все предельно ясно. Некери хозяин приручает для того, чтобы забрать потом в столицу. Ухаживать за животными всегда оставляют того, кто находился с ним с самого начала. То есть у Дина были все шансы вырваться с острова и устроить свою жизнь. А потом появилась ты. Мало того, что уже прирученные звери восприняли тебя с первого раза, так ты еще и к самке подход нашла. Зависть и шкурный интерес – достаточный повод для убийства, не так ли? Но он хорошо ко мне относился и вообще. Стало так противно от понимания того, насколько мелочны люди в этом мире. Я бы еще поняла, если перешла кому-то дорогу, но чтобы вот так... «Как же гадко!» «А давай навестим эту Дарью», предположил Красный. «Застанем дамочку врасплох». «Хорошо», с легкостью согласилась, хотя видеть сейчас эту женщину не хотела. Чем больше думала обо всей истории, тем больше проникалась уверенностью в ее виновности. Из-за нее пострадали не только Сэм и я. Погиб Дин, которого, несмотря на предательство, виноватым не считала. Скорее, жертвой обстоятельств. А вот смерть Риля, серебристого красавца Некери, никогда не прощу». Седой. О том, что он может умереть, старалась не думать. Пока в нем теплилась жизнь, верила, что выкарабкается. Этот мужчина из той живущей породы, что из того света вернется и врагам накостыляет. Комната Дарьи оказалась закрыта изнутри. Постучав и выждав пару минут для приличия, раздвинул плечом по двери. Деревянное полотно с треском проломилось, а крепкий на первый взгляд запор просто вырвало с мясом. Демон вошел в помещение и тут же закрыл собой проход, не позволяя мне пройти. «Что там, Рэс? спросила я, хотя сладковатый запах смерти, которым пахнуло изнутри, предупредил о том, что здесь случилось нечто непоправимое. «Тебе лучше не смотреть». Демон развернулся и вытолкал меня наружу. «Поверь, зрелище не для слабонервных». «Она мертва?» – угодила в собственную ловушку, – хмыкнул Красный. «Зато это полностью подтверждает ее вину». В этот момент дверь, которая едва держалась на одной петле, с грохотом рухнула на пол. Раздернулся, на миг открыв обзор, а я, зажав рот рукой, едва подавила вопль ужаса. На полу в луже крови лежало то, что раньше было человеком. Разодранная одежда, ошметки кожи, раздробленные кости, внутренности, и во всем этом копошились твари. От едва слышного размеренного хруста мороз шел по коже, желудок не выдержал. согнувшись пополам, избавилась от обеда. «Я же говорил, не смотри!» Ресса сочувственно похлопал меня по спине. «Это... это...» от страха не могла говорить. Жуткое зрелище все еще стояло перед глазами. Одна мысль о том, что то же самое могло произойти со мной, повергла в шок. «Что тут у вас?» Появление хозяина не стало неожиданностью. Пока рыс рассказывал о наших выводах в Дайрону, я ожидала неподалеку. притулилась к стеночке и тихо сползла на пол. Уткнувшись в колени, обхватила их руками. «Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Глаз с нее не спускать!» — раздалась прямо надо мной. Оторвав голову от колен, уткнулась взглядом в начищенные до блеска сапоги, на которых мелкими каплями багровила кровь. Без сопровождения никуда не ходить. Это предназначалось уже мне. Пришлось задрать голову, чтобы убедиться в этом. Но Вейер Дайрон и не смотрел в мою сторону, а продолжал раздавать указания — обыскать все комнаты, здесь все убрать, выставить караул у загонов Некери, удвоить охрану у покоев в Эр-Лангелии, спустить в Харков, пусть прочешут территорию вокруг поместья. «Пойдем-ка». Рес подхватил меня на руки и, прижав к себе, большими шагами направился к комнате. Мое слабое сопротивление демона не впечатлило. Он только хмыкнул и перехватил меня поудобней. Бесцеремонно сгрузив мою вялую тушку на кровать, Красный ловко стащил с меня туфли и заботливо накрыл одеялом. «Отдохни пока. Я отлучусь ненадолго, заодно распоряжусь, чтобы принесли обед». На упоминание о еде мой желудок ответил гневным возмущением. Рыс молниеносно подставил невесть откуда взявшийся тазик. «Понял. Пока крепкого чаю или какой-нибудь отвар». Сделал выводы демон. «Горячий напиток, гордо именуемый здесь чаем, пришелся кстати». Он немного унял внутреннюю дрожь и согрел измученный спазмами желудок. Наверное, в чай что-то было подмешано, потому что вместо ожидаемой бодрости на меня накатила сонливость. Сама не заметила, как погрузилась в глубокий сон без сновидений. Проснулась я только на следующий день ближе к обеду. В комнатке, развалившись на кресле, дремал Ирс. Стоило мне пошевелиться, как скрип старого матраса разбудил демона. «Ужасного утра!» – приветствовал меня широкой улыбкой. «Как спалось?» привет». Я замялась, не знаю, как реагировать на такое странное приветствие. С одной стороны, время суток, когда наблюдалась постоянная необходимость вставать ни свет ни заря, не могла нести в себе ничего доброго. Но вот и ужасным я бы его не назвала. Скорее, очередным или обыденным. Нормально. Как долго я спала-то? Немногим больше суток. Ресс перестарался с успокоительным. «Я уж собирался тебя будить. Завтракать будешь?» За меня красноречиво ответил желудок. Усмехнувшись, Ир ловко подскочил и, высунувшись за дверь, отдал кому-то распоряжение. «Ну вот», — вернулся на кресло, — «сейчас все будет. На твоем месте я бы поторопился принять ванну и привести себя в порядок. Сразу как проснешься и поешь, мне было велено отвести тебя к хозяину». Игнорировать такое предупреждение было бы глупо. Поэтому я без промедления последовала совету демона. Прохладный душ, свежая одежда — и умопоморчительный запах еды, который встретил на выходе из ванной, привели меня в хорошее расположение духа. Недавнее происшествие я воспринимала отстраненно, будто все случилось с кем-то посторонним. Нелепый ужастик со мной в главной роли позабылся, как страшный фильм, посмотрев который невольно радуешься, что все это происходило не с тобой, и можно выключить телевизор и продолжать заниматься своими делами. За моей дверью обнаружились двое синекожих демонов. Ирс представил их как мора и грима. Также пояснил, что теперь будет находиться со мной целый день. «В случае, если понадобится отлучиться, его заменят новые братья. Они же будут сторожить меня ночью. Через два дня синего сменит красный, у которого также будет двое помощников. На мой вопрос, к чему все это, Ирс сказал только то, что так распорядился Вэйр Дайрен. Понятно, что такой ответ меня не устроил. Я сделала вид, что обиделась на Хвостатого. Ирс не выдержал моего полного игнора и сдался». сообщив по секрету, что хозяин вынужден принять такие меры безопасности. За последние сутки всплыли и неприглядные факты предательства, имеющего более глубокие корни, чем банальная месть новенькой выскочки. Вейер считал весь обслуживающий персонал поместья. Только благодаря этому удалось предотвратить покушение на маленькую госпожу с целью похищения, а также попытку уничтожить обоих оставшихся некери. Виновных подвергли жесточайшим пыткам. «Ирс», — обдумав то, что поведал Синий, «у меня возник ряд вопросов. Объясни, ну зачем простым рабочим Лани или Некери? Ни с кем из них они попросту не справятся. За людьми обязательно должен стоять некто более могущественный». Так и знал, что спросишь. Я не имею права отвечать. Если Вэйр Дайрен сочтет нужным, сам расскажет. Кстати, нам уже пора идти к нему. Кивнув, что поняла демона, вышла из комнаты. Под конвоем из трех синекожих дошла до кабинета хозяина. Против воли по телу пробежала зноб. Стоило вспомнить, чем закончился прошлый визит. И пусть негативные последствия Вейер Дайрон убрал, воспоминания были еще свежи. Робко постучав и получив разрешение, вошла.